Глава 11 Богдан. Свидание. Она нарядилась для какого-то мудака, с которым пойдет навстречу. Да так нарядилась, что если у типа все в порядке с ориентацией мозгами, то закончится этот ужин их совместным завтраком. А дальше переезд, марш Мендельсона и Семерополавком. Пиздец, Титов, как баба. Она тебе улыбнулась, а ты уже и рад клеймов паять, чтобы чужие руками не трогали при том, что есть своя, которая меньше, чем через три недели, станет законной женой. Нет, похоже, пора к мозгоправу сходить. У меня с головой явно непорядок. Иначе не объяснить, на кой хер я сотый раз за последний час перечитываю последнее сообщение Юлы. И снова сто первый раз психанов блокирую телефон, отшвыривая его на приборную панель. А души долбанув по рулю, откидываю голову на подголовник. Разрывает. Косит. Выворачивает. Меня вообще не должно это волновать. Какая мне разница, с кем девушка проводит свое время? Я и знать-то ее не знаю. Треп по СМС. Детский сад, в который я вписался. Швыряюсь буквами, как юнец, а не отвечать. Так, сука, не получается у меня не отвечать. Пробовал. Она как на крючок меня поймала. Держит, заставляешь ждать каждое сообщение. А я и рад вестись, дятел. А сейчас сообщений не будет, потому что Юла едет на грёбанное свидание. Закурить хочу. Руки чешутся. Пачку из бардачка достаю, сигарету вытягиваю, в пальцах ее кручу. В итоге, сломав, выбрасываю. Во-первых, я на подземной парковке, во-вторых, Илона потом опять будет недовольно воротить нос. Новые стычки с ней еще и сегодня я не выдержу. Мы от прошлого-то едва отошли. Тем более Данила с дочерью ждут нас в ресторане. Короче, для терок максимально неподходящее время. Мысли снова в ту же степь. Юла. Кто она? Что она? До сих пор не имею ни малейшего понятия. Уже давно мог бы пробить номер и узнать всю подноготную, но каждый раз, как рука тянется позвонить безопасникам, что-то меня тормозит. Будто и знать не имею никакого желания, что скрывается за ее личиной. Будто что-то после сильно изменится. А я этого, будем честно, не хочу. Эти переписки стали для меня своеобразно отдушиной. Явно, что девочка много знает обо мне. Но я ни хера не знаю о ней. Это немало развязывает руки язык. И нет, это не Ила. У нее, при всем моем к ней уважении, не хватило бы мозгов и собственного мнения ввязываться со мной в те темы, которые мы обсуждаем в переписке с Юлой. Это кто-то другой. Кто-то, кто ко мне близко и в то же время далеко. Уже всю голову сломал, претендентов не так уж и много. Сама Юла свою инкогнито тоже раскрывать не торопится. Снова беру телефон, открываю переписку. Пока жду в машине Илону, которая никогда не умела собраться вовремя, пролистываю прошлые сообщения, тормозя на фотках. В первый же день общения на мою полушутливую просьбу «Хочу тебя увидеть», чтобы хотя буду ставериться, что переписываюсь с девушкой, а не с потным вонючим мужиком. Это будет страшный удар по моей гетероориентации, Юла. Она посмеялась, но скинула снимок. Не тот, на который я рассчитывал. Да, девушка, но лица ее на фото не было. То ли ракурс взяла такой, то ли обрезала. Но с тех пор я могу любоваться только ее выпирающимися ключицами и длинной изящной шеей. Еще есть один, где видны острые плечики, всего же их у меня три, фотки, включая сегодняшнюю, в серебристом платье, в котором она просто охуенно красива, и которая лично я, как мужчина, весь вечер мечтал бы с нее снять. А снимать будет другой, потому что она девочка взрослая, и она едет на свидание». Залипаю взглядом на снимки, ничего не могу с собой поделать. Манит. Чем она меня берет, не понимаю. С каких пор я стал таким ведомым, черт его знает. Но на фоне того, что с елой приятно просто потребаться, ее красота становится как дополнительный бонус. И черт бы с ним, но с каждым днем я все больше и больше жажду ее увидеть. Пассажирская дверь открывается, и в салон ныряет Ила. Я сворачиваю переписку и прячу мобильник в карман пальто. Заждался, чмокнув щеку, пристегивается. Но если учесть, что я просил тебя быть готовой к половине седьмого... Не теряя времени, давлю по газам. Данилов и так уже писал, спрашивая, где нас черти носят. Неудобно опаздывать в такой день, а в городе еще и пробки. Дай бог, к восьми будем в Гурмане. А сейчас сколько время? Начало восьмого, Ила. О, в салоне сегодня задержалась, пока укладку делала. Оттого и все планы наперекосяк. А там еще и девушка была такая нерасторопная. Ужас, где таких вообще находят? На сайтах соискателей. Слушай, Богдаш, я надеюсь, никаких проблем не будет? Не будет, но уважение к имениннику еще никто не отменял. А тебя я обязательно отправлю на курсы тайм-менеджмента. Ты опять не в настроении, Титов. Дует губы девушка. Все в порядке. Звучит так, что и дураку понятно, что все далеко не в порядке. До ресторана едем молча. Оба слушаем болтовню по радио. С недавних пор, будем честны, с появлением в моем телефоне чата с Юлой, я стал понимать, что мы с Илоной даже толком поговорить ни о чем не можем. Никаких общих тем и точек соприкосновения. Работа. Ее раздражает, когда я завожу тему работы. Фильмы. С Елой мы на днях почти полтора часа трепались, а с Илоной даже посмотреть не выходит. Она либо засыпает, либо от скуки сводит все к сексу. Общие друзья знакомы? По большей части они все с моей стороны, и Илону мало интересуют. Ну а чесать языками, о шмотках, брендах и трендах – и не моя стезя. Я в этом полный профан. Да, не спорю, у нас удобные во всех смыслах отношения, ненавязчивые, относительно свободные, без буйства гормонов и шкалящих эмоций. Да и Илона полностью соответствует моему статусу. И до недавнего времени меня все это устраивало более чем. Так какого вшивого случилось с нашим прилетом в Москву? Клима тут что ли другой? Припарковавшись у ресторана, достаю из задних сидений букет белых пионов для Юли и подарочный пакет для Мининика. Крутые швейцарские часы, новая модель. Сам на такие заглядывался последний год, купить собирался. А тут как под руку подвернулись, про Данилова вспомнил. Закрываю тачку, придерживаю для Илы дверь. Верхнюю одежду мы сдаем в гардероб. Илона зависает у зеркала, покручиваясь и поправляет так идеальную укладку. «Мы можем уже пройти», постукивая пальцем по часам, совсем не тонко намекая на то, что мы опаздываем, причем уже прилично-неприлично. «Иду, как я тебе?» «Что-то ты ничего не сказал по поводу моего платья. Смотри». Спину поворачивается, там вырез до задницы. Спереди же платье цвета бордо, сама невинность, наглухо закрытая под горло с длинными рукавами. «Хороша, как всегда». Не слышу в голосе восторга титов. «Сейчас услышишь, когда я начну ругаться матом. А впрочем, если хочешь, можешь оставаться здесь, я пошел». Разворачиваюсь и, перехватив букет широким шагом, иду в основной зал. Судя по стуку каблуков, Илона все-таки предпочла пойти следом бубня. «Ты со своей работой последние дни становишься просто невыносимым, Богдан. Я, конечно, терпеливая, но у меня тоже есть гордость. Так, может, пора заканчивать меня терпеть, раз я такой плохой?» «Это ты сейчас к чему сказал?» Слышу по голосу, что девушка напряглась. «Анализирую, делай выводы». Знаешь? Не знаю. Вернее, не слушаю, что я там должен знать, потому что взглядом ощупываю зал и нахожу спину Данилова. Илона может хоть избубнется. У меня на вечер другие планы. Сраться — это не ко мне. Решительно двинувшись в сторону друга, на мгновение замедляю шаг. С фигурой Степана взгляд перемещается на его дочь. Красивая у Данилова дочка. Это мысль единственная, которую я должен был бы допустить в свою голову. Но, блядь, если бы я умел их фильтровать юлька сидит лицом ко входу и в упор смотрит на меня своими большими глазищами не на нас с илоной на меня в голове сразу всплывают слова невеста брошенные в бассейне про интерес к моей персоне во взгляде девушки внутри что то начинает едва заметно свербить неужели реально я и улыбаюсь так чисто формально кажется юля улыбается в ответ глазами по фигурке примы пробегаю простое но изящное черное платье в белый горошек между ключицами бантик и вырез Нормальный такой вырез, что видно ложбинку между аккуратно грудей. Заглядываюсь и тут же отвешиваю себе хороший подзатыльник. Да не один. Твою мать, Титов, твои глаза должны быть как минимум на полметра выше. В идеале вообще в противоположной стороне ресторана. Бабы, сколько же много в этой жизни от них проблем. Юля. мое сердце превышает все доступные нормы ударов в минуту. Оно бьется так громко, что, кажется, слышат все гости ресторана. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Когда Богдан и Лона появляются в зале, я не могу найти в себе сил отвести от них взгляд, как подобает правильной и хорошей девушке. Я не могу перестать на него таращиться. Это выше моих сил. Мысль, что именно со мной Титов переписывается и именно мне делает комплименты в сообщениях уже несколько дней подряд, заставляет порхать в животе бабочек. Греть душу. Он мой маленький сокровенный секрет. На СМС о свидании, правда, мужчина так и не нашел времени ответить. Но это и не важно. Все теперь неважно, когда пара подходит к нашему столику. Нужно выдохнуть и взять себя в руки. Главное не выдать в себе юлу. Ни взглядом, ни словом, ни вздохом. Титов слишком внимательный мужчина. Даже самая незначительная мелочь может стать для моего вранья. фатальной. А ведь он хотел встретиться. Намекал сегодня. Ох. Богдан поздравляет папу, подружески похлопывая по плечу. Старые друзья обнимаются. Отец малость смущается, когда Титов вручает ему подарок и знакомит Лоной. Она сегодня тоже хороша. Настолько, что очень хочется сморщиться и показать ее голый ровный спине язык. Я уже даже почти, но... Вовремя себя торможу, потому что Титов оборачивается. Огибает стол и дарит мне букет. Пионы. Белые, пышные, идеальные пионы. Хотя, давайте честно, из его рук даже сорняк, сорванный на соседней клумбе, будет для меня идеальным. Привет, Юля. Потрясающе выглядишь. Здравствуйте, Богдан М. Эм... Запинаюсь. Прошу прощения, не Сойдет и просто Богдан. Всего мгновения, на которые наши взгляды сходятся, и я забываю обо всем. Дышать, моргать и подавать, какие бы то ни было, признаки жизни. Очень хочется приложить ладонь к колбу и хлопнуться в обморок, как нежная барышня XIX века, чтобы Титов охнул и поймал меня в свои крепкие красивые руки. Нельзя противозаконно быть таким шикарным мужиком. Титов сегодня в черного водолазке и светлых брюках, и то и другое на его фигуре сидит как на божестве. Ни лишние складочки, ни пылинки, Даже выпугающая огромная борода беспрекословно идеально. Все строго по классике, отменный вкус. «Юля, рада снова встретиться!» Врывается в нашу уютной гляделки невеста Богдана. Я нехотя перевожу на нее свой взгляд. Дамочка подходит и целует меня в щеку, как будто мы добрые подружки. Издается мне весь этот спектакль устроен не просто так. Что это, ревность? Илона почувствовала конкурентку в моем лице. «Держи друзей близко, врагов еще ближе». «Хорошо, если так». Значит, я могу с собой гордиться, а то все маленькое да маленькое. Взаимный Лона. Вы уже знакомы? Удивляется папа. Вот блин. Я забыла рассказать ему о встрече с парочкой в СПА. Воспоминания о том вечере тут же всколыхнули внутри бурю противоречивых чувств. И в первую очередь выполз жуткий стыд за то, как откровенно я пускала слюни на титовский торс. А за этой картинкой потянулся первый в моей жизни яркий эротический сон. Тут я не выдержала и смущенно потопила взгляд. Богдан улыбнулся. Илона выпалила. С салоне встретились случайно. Там Багдаши познакомил нас». «Вот как?» Юля мне ничего не рассказывала. «У Юли плохая память». Прокашлившись, говорю я себе в третьем лице. «Пойду пойму официанты и попрошу вазу. Помахиваю пионами. Я быстро. Улыбаюсь, тут же быстренько ретируюсь. Пока иду до стойки бара, у меня горит все и даже уши. По пути заскакиваю в уборную. Одного взгляда в зеркало хватает, чтобы испугаться собственного вида». Глаза лихорадочно блестят, скулы валых пятнах смущения, губы мелко подрагивают. Э, нет, так дело не пойдет, Данилова. Оглядываю кабинки. В туалете пусто. Я здесь одна. Откладываю букет и, дернув кран, подставляю ладони под холодную воду. Она острыми иглами врезается в разгоряченное от волнения кожу. Капец какой-то. Это сейчас Титов по-прежнему не знает, кто такая Юла, а когда дойдет до встречи тата А рано или поздно это случится, если я реально хочу продолжения. Тогда что? «Впечатлительно у меня со свидания на реанимобиле увозить будут? Глупо, Юля, соберись, Юля!» Мысленная, шипящая, рычащая отповедь своему отражению помогает взять себя в руки. Выключив воду, в зал я захожу уже чуть более уверенно в себе, чем улепетывала. Вручив букет бармену, который обещает найти для меня вазу и принести цветы, я возвращаюсь к столику. Все уже расселись по своим местам, мужчины о чем-то увлеченно беседуют. Так что я почти незаметно плюхаюсь на свой стул, по левую руку от папы, напротив Илоны, Снова ловлю на себе ее взгляд и улыбку, улыбаюсь в ответ. Что за излишнее внимание невесты Титова к моей персоне? Тут же перед нами стараниями официантов появляется горячая бутылка вина. Последняя для девочек. Мужчины сегодня не пьют. Что папа, что Богдан, полагаю, оба за рулем и останавливают свой выбор на чем-то безалкогольном. Интересно, любитель контроля Титов вообще способен упиться в вдрызг? Первый тост поздравления именинника на себя берет его друг. Говорит Богдан кратко, лаконично, но от души. Следующее пожелание папе уже от меня. Собственно, все, что я хотела ему сказать, уже озвучила в машине по дороге в ресторан. Впервые рискнула завести тему отношений, на что отец отшутился и заявил, что ему в жизни хватает одной женщины — меня. Сейчас он снова отмахнулся, но по глазам вижу, что мои слова его растрогали. «Спасибо, Юляш», — крепко обнимая, — говорит папа. «Всегда пожалуйста, па». Вечер выходит уютный. Мы с преимущественно помалкиваем, предоставляя поддерживать за столом общение Богдану и папе но ровно до тех пор, пока разговор каким-то невообразимым образом не переключается на мою персону.